Глава 34. Ксения. Машинально напрягаюсь, потому что слышала каждое слово диалога Вадима с его женой. «Ксень, я открою, а ты подожди здесь, хорошо?» Волков настороженно всматривается в мое лицо, пока я встаю с его колен и отхожу на пару шагов назад. «Хотите метод молниеносного антивозбуждения?» Жена мужчины, в которого вы влюблены. Черт, это даже звучит мерзко. Поморщившись, подхожу к елке, нервно поправляя на ней игрушки, пока Вадим отправляется открывать дверь. При звуке поворота замка сердце грозится поломать ребра. Привет, Вадь! До меня долетает веселый, звонкий женский голос. Надо же, я почему-то ожидала, что он будет звучать старше. «Привет, Карина», — отвечает прохладно Вадим. «Что же тебя привело такое срочное?» «Да вот, сегодня что-то на выпечку потянуло. С девчонками встречаемся, я решила испечь печенье, а его вышло очень много. Ты знаешь, я глютен не жалую, а ты вроде любишь всякие вкусняшки. Решила вот тебе завести, Вадь». Ее Вадь режет слух, как звук царапания ножа по стеклу. Хочется зажать уж руками и не слышать, потому что оно слишком личное, семейное такое, особенное. И в тон свой эта женщина вкладывает тепло и заботу, от которой мне холодно становится. В секунду понимаю, что я права была. Его жена все еще надеется быть с ним. «С каких это пор ты готовишь?» выдирает меня из неприятных мыслей удивленный голос Вадима. С недавних. Раз уж я скоро уйду в декрет, то надо быть готовой к тому, что малыш захочет домашней выпечки, а я хочу стать ему самой лучшей мамой. Звук шуршания пакета долетает до моих барабанных перепонок. Ты вообще занят? Может, чаю попьем? У меня еще время есть. Да, я занят. Чем же? Неужели 20 минут для меня не найдешь? Даже искать не буду. Спасибо, конечно, за печенье. Но не стоило напрягаться. Нужно было отвести все подругам. Которые, как я помню, так же, как и ты, не жалуют глютен. Сглатываю, впиваясь пальцами в золотистые бусинки на елке. Похоже, эти печенья она пекла как повод увидеться с ним. Что ж, разумно, наверное. «Вадь, ну что то как не родной Поговорим. Расскажешь, как...» «Не договорив?» Она вдруг резко замолкает, а потом спрашивает вмиг изменившимся голосом. «Ты не один?» «Черт!» — сапоги мои увидела. Или шапку. Что вероятнее всего, ее сложно не заметить. «Не один. Поэтому ты должна понимать, как ты не вовремя». Отрезает безапелляционно Волков. «Так значит, не можешь даже подождать результата анализа?» За моей спиной раздаются шаги каблуков по полу, а потом в зале резко включается свет. От неожиданности я слепну. Глазам требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к яркому освещению, и только после этого я оборачиваюсь. Стоять спиной считаю неуместным. Едва я вижу эту женщину, как у меня дар речи пропадает. Эффектная, стильно одетая, Накрашенная так, будто только из салона вышла. Да она же самая настоящая красавица. Искрив губы в издевательской ухмылке, она в секунду превращается из эталона красоты в мегеру. «Волков, тебя на малолеток потянуло?» «Не твое дело, Карина». Вадим подходит к ней, берет за локоть и тянет за собой. «Тебе на выход пора». Больше я их не вижу. Под оглушающее биение сердца только слышу удаляющиеся шаги и разъярённый шёпот. «Ты серьёзно, Вадим? Вот это? Она хоть университет закончила? Или...» «Подожди, подожди. Это ты так коротаешь время до анализов». «А, ну тогда понятно. Только учти, что мне больно. Я же люблю тебя, а ты позволяешь себе подобное». Нам не о чем с тобой говорить. Забирай свой кулинарный шедевр и вперед к подружкам. Будет о чем языки почесать. Ты обалдел? Я старалась вообще-то. Молодец. Пятерка тебе. Увидимся в понедельник. Щелкает замок. Открывается дверь. Карина вроде что-то еще говорит, а я не слышу их фраз. Хотя больше и не пытаюсь. Мне хватило с головой, а потом дверь закрывается и повисает тишина. Обхватив себя руками, дохожу до дивана и тяжело опускаюсь на него. Никогда еще я не чувствовала себя так отвратительно, как сейчас. Словно влезла на чужую территорию, и меня за это отчитали, как паршивого уличного щенка, забравшегося в чужой дом и напрудившего там. меня А мне на минутку двадцать один год уже. до да меня только бабушка имеет право отчитывать. Внутренний голос ехидно спрашивает. Что ж ты ей это не сказала? А не сказала, потому что в этой ситуации третье лишнее именно я. Ксень, прости. Вадим входит в зал, подходит ко мне и останавливается напротив. Посмотреть на него нет у меня никаких сил. Так и сижу, обнимая себя руками, а он приседает напротив на корточки «Не грузись, малыш!» «Малыш...» «Не надо, Вадим. Знаешь, мне пора. Куда собралась?» Гасит мой порыв встать тем, что силой опускает меня обратно на диван. «Даже не вздумай убегать!» В горле царапать начинает, и я понимаю, что вот-вот и разревусь. Не могу так. Просто не могу. А что ты предлагаешь? Вадим, она любит тебя. Это же видно. Шапка, ты о чем? Он изумленно вскидывает бровь. Себя она любит, а не меня. Осталась без денег, вот и захотелось обратно. Тепло ведь было, хорошо. Мужа дома нет. Спокойно кувыркается с другим. А теперь что? Потеряла все это, вот и задергалась. Ни о какой любви речи идти не может. Когда любят, не изменяют. Он прав, конечно. Я не представляю, чтобы я вот даже сейчас могла бы провести с кем-то другим ночь, хотя мы, по сути, с Вадимом официально не вместе. Я бы просто физически не захотела, чтобы кто-то другой ко мне прикасался. Тяжело выдыхаю, стараясь понять его, потому что на самом деле мне страшно его терять. Не представляю, как я переживу, если ребенок все же окажется его. Вадим, мне неприятно быть той, кто тебе никто. Понимаешь? Ты не никто, шапка. Он сжимает мои колени, а я мотаю головой. я никто. Пока у тебя есть жена, я никто. А если так окажется, что и ребенок твой, я так не смогу. Почему?» – сощуривается он. «Потому что вы будете, так или иначе, с Кариной проводить время вместе. Это ведь ребенок. Малышу требуется ваше внимание, а ей нужна будет твоя поддержка. Это сложно растить его одной, особенно в первые месяцы когда новорожденный постоянно плачет, колики эти, еще что-то. Мне просто не будет места в твоей жизни, понимаешь? Из меня все это выстреливает, как из пулемета. Сама удивляюсь, что высказала, ведь не собиралась. Значит так, Ксения, послушай меня внимательно. Твердый голос заставляет меня взглянуть в серьезное лицо. Ты права только в одном. Если это мой ребенок, я от него не откажусь и буду принимать участие в воспитании. Но жить мы с Кариной вместе не будем. У нее есть мать. Деньги на няню я также выделю. Одна она не останется. Когда ребенок подрастет и грудное кормление можно будет заменить бутылкой, я смогу забирать его к себе на ночь. Все эти вопросы я решу. Единственное, чего я тебе не позволю, — это уйти. Хмурюсь, борясь с выросшим в горле комом. «Знаешь почему?» — спрашивает он, протягивая руку и стирая с моей щеки слезу. «Надо же, я что, плачу?» «Нет». «Потому что я счастлив с тобой, Ксения». Прикусив губу, Позорно всхлипываю. «Правда?» «Я не помню, когда получал удовольствие от покупки елки». «Честное слово», — усмехается он. «С тобой все стало другим в моей жизни, и я не хочу это терять». «Я тоже не хочу». Теплая улыбка наползает на его лицо, а у меня от нее сердце щемит. На том и порешили. Волков встает, чтобы сесть рядом, а потом притягивает меня к себе и обнимает. «Я не отпущу тебя, шапочка. Даже не мечтай». От того, как я вжимаюсь в твердое горячее тело, холод уходит, но не целиком. Не могу я себя отпустить до конца. Несмотря на все то, что сказал Вадим, я понимаю, что его жена не успокоится. Как бы ни сложилось, если ребенок все же окажется его, она будет пытаться его вернуть любым способом.